Не до борща. Дома она вручила маме астры и бумажный пакет с Антоновкой. Мама с папой, впрочем, и сами собирались завтра на дачу. Добрать последние яблоки, укутать ёлочными лапами розы и закрыть сезон. Быстро и молчаливо, пообедав с родителями, по официальной версии она уезжала за город слегка проветриться, подышать, Аня набрала знакомый номер. Вчера все должны были вернуться с картошки. Действительно... Трубку взял Глеб. «Глеб, вы вернулись?» Вчера уже ночью автобус сломался. Он, кажется, не узнавал ее. Спросил неуверенно. «Аня?» «Глеб, нам нужно поговорить. Не по телефону». «Что, прямо сейчас?» «Ну, я хотел...» «Это займет четыре минуты». Через час они встретились в университетской библиотеке. С того злополучного дня рождения они не сказали друг другу ни слова. «Куда ты пропала?» «На целое лето и на картошку не поехала. Ты что, все лето не подходила к телефону?» «А ты звонил?» «Нет», — Глеб смутился. «Рассказали добрые люди». Он уже знал про Журавского, сказал, что завтра всей компанией поедут на его могилу. «Меня возьмете?» «А ты поедешь?» Он посмотрел на нее, ей показалось печально, с немым вопросом. За лето его темные густые волосы выросли до плеч, он повязал их цветной тесемочкой. Борода удлинилась и разлохматилась. Даже брови, которыми Глеб любил шевелить, в минуты раздумий, как будто стали гуще. — Глеб, ты прости меня, но я и не сержусь. Я просто не знал, что подумать. Исчезла, никого не хочешь видеть, на картошке тебя нет. Глеб. Я исчезла, чтобы найти твоего Господа. Глеб, я его нашла. Он замер, нервно усмехнулся. Ты для этого меня сюда притащила? Разве можно было сказать это по телефону? Я так этого ждал. Знаю. Что же ты собираешься теперь делать? Он уже расслабился, улыбался. Пока просто принеси мне что-нибудь почитать. «Евангелие у меня уже есть, в прошлом году, помнишь, протестанты всем раздавали. Теперь я все полностью прочту, по-настоящему ты не думай. Но хочется еще и человеческого свидетельства, не апостолов, а такого же человека, как я или ты, чтобы все всем не говорили снова и снова, что это правда, чтобы убеждали меня». «Я понял. Я принесу. Кстати, как раз недавно приобрел одну замечательную книгу. Хочешь, пойдем ко мне? Дам тебе прямо сейчас, как раз ее дочитал». «Ты говорил, что торопишься?» «Анюта...» «Была суббота. Он не пошел тогда на всеночную. Из-за нее, но Аня поняла это только много позже. Они отправились к Глебу. Глеб жил вдвоем с матерью. Суровой, всегда усталой и много курившей женщиной. Она работала хирургом в районной больнице. До сих пор мать сердилась на Глеба, что тот не пошел по ее стопам, не поступил в медицинский» и на церковные его увлечения взирала с холодным недоумением. Отец бросил их давным-давно. Глеб открыл своим ключом. В квартире, как обычно, стоял невыветриваемый запах сигаретного дыма. Галина Ильинична выглянула в коридор, кивнула Ане, бормотнула в кастрюле борщ и скрылась в своей комнате. «Борщ тебе, я-то уже поел. Видишь, мама заботится». Глеб улыбнулся. Он отлично знал, что мама у него не такая уж страшная. Но Ане было не до борща. Они закрыли дверь в крошечную Глебову комнатку, сплошь завешанную иконами и вырезанными из календарей фотографиями церквей. Усевшись на вытертый диванчик, Аня сбивчивой скороговоркой рассказала, что случилось с ней на даче. Глеб сидел за своим письменным столом, слушал, затаив дыхание, ничего не говорил. Только вздохнул тихо. У меня все было совсем по-другому. Дальше она стала спрашивать его обо всем подряд, про церковь, священников, молитвы, праздники, причастие. Он отвечал энергично, четко, без устали, и, казалось, только веселел от ее любопытства и напора. В тот вечер Аня узнала, что день рождения церкви случился в Троицу, когда на апостолов слетел Дух Святой под шум небесного ветра, что священник только проводник, посредник между Богом и человеком, что духовенство бывает черным и белым, хотя иногда монахи живут и в миру, что монашеский крест пожизненный. Сначала человек-послушник, а потом его постригают и дают ему другое имя. Имя меняется, потому что прежний человек умирает. Католики и православные особенно близки друг к другу, но пока соединение вряд ли возможно. Нет на свете такого греха, которого не простил бы Бог. В году четыре длинных поста, плюс среда и пятница каждую неделю. Причащаться надо на натощак, накануне утром нельзя даже пить воду. Митрополиты тоже монахи, как и патриарх. Крещение отменяет всю прежнюю твою жизнь. Ты рождаешься заново, прошлого за спиной больше нет. Исповедь. Второе крещение. После той дачной истории... Глеб, кажется, стал намного спокойнее. Он больше никуда не тянул ее, не звал, не давил. Только ясно и кратко отвечал на вопросы. Только мягко улыбался иногда. Уже в коридоре перед уходом вручил ей обещанную книжку, написанную архимандритом Киприаном Урусовым. Книга была перепечатана на машинке и переплетена в бордовый клеенчатый переплет. Откуда она у Глеба? Аня спросить не посмела. Только в автобусе не читай. «Глеб, ты что? А перестройка?» «До нас дело дойдет еще не скоро, если вообще дойдет», — серьезно отвечал Глеб. До кого это до нас?» — замирая подумала она и отправилась домой.